Виталий Михайлович Егоров Призрак убитой Основано на реальных событиях Пролог Полковник милиции в отставке Григорий Алексеевич Живин не спеша завтракал в своем частном доме, расположенном далеко за городом, и читал газеты, которые жена принесла ему еще прошлым вечером. Обычно, даже если времени не хватало, он все равно сразу мельком просматривал свежие издания и оставлял основательное чтение до лучших времен. Вчера неотложные дела помешали установившейся привычке живен смог добраться до постели только к ночи, едва разобравшись в мудреном устройстве своей забарахлившей иномарки. Теперь за поздним завтраком он с наслаждением предался любимому занятию, перелистывал хрустящие, пахнувшие свежестью газетные страницы. Живину торопиться было некуда. Он отслужил в милиции больше 30 лет. В молодости и в зрелом возрасте работал в уголовном розыске и других оперативных службах. Последние десятилетия был на руководящих должностях, а два года назад ушел на заслуженный отдых. Лежать дома без дела было не в его натуре, и он тут же устроился в юридический отдел крупной фирмы, специализирующейся на поставках бытовой химии и всевозможных хозяйственных товаров. Теперь жизнь Григория Алексеевича текла размеренно и спокойно, без суеты и беспокойных ночей. Однажды он для себя отметил, что долгие годы службы пролетели как одно мгновение. В его сознании это было словно вчера, когда он, молодой сотрудник милиции, со своей женой и новорожденным сыном приехал из Иркутска в Якутск, где бессменно отработал почти десять лет в городском управлении уголовного розыска. «Таня, представить себе не могу, как пролетели годы», – сказал Живин своей супруге. «Как один день». «Значит, хорошо живем», — отвечала ему она. «Когда жизнь в удовольствии, она и течет незаметно. Вот у кого не заладилось, тем кажется, что они в своих страданиях живут целую вечность». Живин утвердительно покивал в ответ жене, с которой они в любви и согласии прожили не один десяток лет. Григорий Алексеевич прочитал несколько газет, взялся за последнюю и поморщился. Он не любил желтую прессу за злоязычность и постоянное копание в грязном белье всяческих знаменитостей. Досадуя, что жена опять купила эту вот ненавистную ему гасетенку, он принялся быстро перелистывать страницы, и взгляд его вдруг упал на заголовок в рубрике «Страшные истории Якутии». «На сопке любви видели призрак». Сердце отставного полковника милиции тревожно забилось, и он начал читать заметку неизвестного автора. Якутск изобилует территориями, где происходят необъяснимые паранормальные явления. Здесь порой можно лицезреть нечто страшное, жуткое. Одно из подобных мест, так называемая «сопка любви», расположенная на северо-западной окраине города. Откуда взялось это говорящее название «сопки», никто толком объяснить не может. Своё имя, скорее всего, она заслужила в 70-е и 80-е годы прошлого столетия – когда люди стали массово обзаводиться личным автотранспортом и выезжать парочками на природу. Ведь на телеге или на санях не отправишься на сопку для любовных утех. Наши деды успешно занимались этим делом, не выезжая из города. В конце 80-х на сопке любви была изнасилована и убита молодая женщина. Знатоки страшных и гиблых мест города утверждают, что постоянно видят ее в окрестностях сопки и, что примечательно, только в зимнее время – Она в легком белом платьице, одиноко голосует проезжающему транспорту, вызывая страх и трепет у водителей и пассажиров. Живин нервно усмехнулся, встал и прошелся по комнате, не выпуская газету из рук. «А ведь эти убийства мы же и раскрывали», — думал старый милиционер, пытаясь унять волнение, накатившее на него. «Почти 30 лет назад, более четверти века прошло это невообразимо. «Надо же, как летит время!» О призраке в городе заговорили сразу после убийства двух женщин, совершенных с промежутком в полгода. Чей же именно призрак имеют в виду люди, которые из двух? Конечно, все это чепуха, выдумка, но слухи упорные, не ослабевают десятилетиями. А вдруг? Опытный милиционер, разумеется, не верил во всякие привидения и призраки, Но в последние годы в силу своего возраста он все больше проникался приметами и поверьями. С подобным мировоззрением и возможность существования нечистой силы представлялась не такой уж и фантастической. Живин отложил газету в сторону, вышел во двор, сел на старенькую скамейку возле заваленки. Воспоминания унесли его к давним событиям, произошедшим в окрестностях сопки любви.